Глава 79. Казанская, 29. Отделавшись от полковника и проверив, что за ним не следят, Ванзаров сделал большой круг через Вознесенский проспект и по Казанской улице дошел до гостиницы «Виктория». У входа он еще раз убедился, что начальнику охранки теперь не до него. Заспанный портье доложил, что господин из 23-го номера внезапно вернулся и опять ушел в ночь с известной барышней. Ванзаров поблагодарил и спросил, на месте ли постоялец из 33-го номера. Тот не уезжал. Поднявшись на третий этаж, Ванзаров постучал. Голос из глубины номера разрешил ему войти. Петр Федорович сидел в большом кресле, закрывшись пледом по грудь. Он был в домашнем халате и тапках. Зеленые очки глубоко сидели на переносице. «А, Родион Георгиевич!» «Приятно видеть», — сказал он, не сделав попытку встать. «Устраивайтесь, где удобно. Не стесняйтесь». «Пришел за обещанным», — ответил Ванзаров, присаживаясь напротив него на подлокотник дивана. «Что же вам обещал? Не помню». «Ответы, конечно. При нашей последней встрече. Разве не помните? Обещания надо выполнять». Зосимов улыбнулся. — Ну, если вы здесь сейчас, значит, и без меня нашли ответы. — Нашел, — согласился Ванзаров. Но хочу услышать от вас. — Любознательность вас погубит, Родион Георгиевич, и уже чуть не погубила. Наш общий знакомый предлагал полоснуть вас бритвой по горлу и вся недолга. Но я счел, что погибать такому уму Слишком несправедливо. «Благодарю». Ванзаров хоть и сидел, но поклон отдал. «К этому мы еще вернемся. Так позвольте узнать ответы». «Сначала вы», — твердо сказал Петр Федорович. «С какими новостями прибыли?» Профессор Тихомиров сжег себя. «Неужели? Какая потеря для науки?» «А вот убить трех высших чиновников МВД...» Сделать снимки и скрыться вместе с мадемуазель Крашевской Сташевскому не удалось. Это вам наверняка известно. Зосимов неторопливо кивнул. «Последняя новость. Ваш гипноз опять сработал успешно», — продолжил Ванзаров. «Мадам Артемьева, которую превратили в самнамбулу, исполнила все в точности». Как только прозвучала команда «Руки вверх», Сташевский получил удар в горло. Он не ожидал. Выпал из окна с Макхена Террорис, которую для него нашла Иртемьева. «Только полагаю, что это бесполезный прибор». «Понятия не имею, о чем вы». «Во-первых, мадам Иртемьева нашла то, что вы ей внушили», продолжил Ванзаров, будто не замечая. «Сташевский решил, что жена Иртемьева могла видеть его изобретение, не догадываясь об этом. Он попросил вас сделать из нее гончую, которая ищет Макхена Террорис», Вы сделали. Интересные у вас фантазии, Родион Георгиевич. Но продолжайте. Это не фантазии, а логика. Только ради этого имело смысл внушить мадам Артемьевой побег из больницы с большим риском. Как может сбежать только лунатик, выйти в окно, пройти по карнизу и без страховки спуститься с третьего этажа, где ее подобрал Сташевский. И что же? Макхена террорист миф. «Ее не существует», — сказал Ванзаров. Петр Федорович подмигнул. «Вы в этом уверены?» «Как в логике Сократа». «В таком случае поздравляю. Вы глубоко ошибаетесь», — с видимым удовольствием ответил Зосимов. «Мой друг Иртемьев обманул всех, и вас в том числе. Он действительно изобрел машину страха, но приложил усилия, чтобы она не попала в глупые руки. Поверьте, врать мне ни к чему. — Пусть так, — согласился Ванзаров. Только это изобретение меня не волнует. — Тогда какие же ответы от меня ждете? — Мне нужен убийца, на счету которого множество жизней, а именно заключенная в литовском замке, которую застрелила надзирательница, а затем пустила пулю в голову. Двое погибших в этой гостинице и смерть в доме на Гороховой. Убийство Квицинского, которого заставили написать записку и прыгнуть в канал. Безумие мадемуазали Муртазиной и забитая кортиком мадам Рейсторм. Безумие жены Тихомирова, которая зарезала свою горничную. Самосожжение профессора Тихомирова. Ну и убийство самого Сташевского. Кроме того, косвенно смерть Крашевской. «Ужасная история», — сказал Зосимов. «Только...» «Какое я имею к ней отношение?» «У вас, Петр Федорович, огромный и страшный талант гипнотиста». Он улыбнулся. «Опять ошиблись, Родион Георгиевич. Гипнотист не я, а Сташевский. Правда в том, что перемудрил он с бедняжкой Ртемьевой. Вот она его и зарезала. А я тут ни при чем». Панзаров сложил руки на груди. Вы злой гений гипноза и насильственного внушения. Такарскому да вас далеко. Могли бы стать великим целителем, лечить людей, но судьба распорядилась иначе, и вы стали убийцей. Не сможете этого доказать, добродушно ответил Зосимов. Вся вина на Сташевском, с него и спрос. Если докажу. «Не станете запираться?» — спросил Ванзаров. любопытно. Попробуйте». «Ваше черное зеркало, которое привлекало дам, просто полированный камень», — начал Ванзаров. «В нем нет никаких спиритических сил. Он был нужен вам как объект концентрации внимания, чтобы вводить ваших посетителей в гипноз. Все было подготовлено для того, чтобы у вас оказалась Адель Ионовна». Ей нетрудно было внушить, что надо провести сеанс с Гузиком, которого привезет Сташевский. Она ушла от вас, не понимая, что ее загипнотизировали. Она думала, что действует сама. Убедила мужа пригласить высокопоставленных знакомых. Сташевский не способен на такое. Почему? Потому что, владея таким талантом, он не стал бы действовать грубо, переворачивать контору нотариуса и редакцию Ребуса. Рядом с ним были вы, погрузили Клокотского и Прибыткова в сомнамбулизм и задали вопросы. Они ответили, что у них нет машины страха. Сташевский не поверил, устроил обыск. Что нелогично, если гипноты были погружены в стадию сомнамбулизма, в которой им внушили, что приходил мертвый Иртемьев. Зачем вещи разбрасывать? — Надо же! — Не думал об этом, — сказал Зосимов. — Это... Психологика. Человек всегда действует из логики своего характера. Или обыск устраивать, или погружать в гипноз. Когда и одно, и другое действуют двое. Причем один из них великий гипнотист, а другой обычный прохвост. Кстати, обыск у доктора Погорельского не состоялся потому, что вы знали, не сможете погрузить его в такой глубокий гипноз. Убедили Сташевского, что Макхена Террорис «У него точно нет». «Надо же!» «Сташевский действует по-другому. Изобретательно, но грубо», — продолжил Ванзаров. Ему хватило дерзости прийти в охранку под видом ординатора Ахчинского, затем в крепости провести фальшивый сеанс, чтобы подготовить Крашевскую. Перед настоящим Ахчинским он назывался доктором Погорельским, который предупредил о появлении умалишенного, вообразившего себя сыщиком. Для этого не нужен талант гипнотиста, а только смелость. Сташевский придумал, что в охранку должна прийти фальшивая Аделеоновна, и на эту роль собирался пригласить Раду. Но, взглянув на цыганку, понял, что такой жены у высшего сановника быть не может. Пришлось искать другую. Смерть Квицинского была нужна только ему. Леонид Антонович был лично знаком с Гузиком и мог сорвать акцию. Вместо того, чтобы стереть у него из памяти все, что связано с варшавским медиумом, он предпочел от него избавиться с вашей помощью. Да еще и записку придумал для кружковцев. Вы бы никогда о таком пустяке не стали беспокоиться, Петр Федорович, а замели бы следы силой своего гипноза. Ну, а послать через Муртазину предостережение мне, предвидя, что ее будут подвергать новому гипнозу, до такого Сташевский никогда бы не додумался. Он ведь, мадам Эйсторм, пальцы ломал. И только Сташевский мог придумать ход со своим филером почтовым. Дескать, морфей за мной приказал следить. Вам такая хитрость без надобности. Ну и в мою квартиру он к саквояж с записками и снимками. Не пропадать же добру, которое столько ночей собирал в квартире Иртемьева, пугая домушников. Вашему характеру такое мелкое усердие чуждо. Но это не все. «Неужели еще что-то припасено?» «К сожалению», — ответил Ванзаров, — «смерть профессора Тихомирова с разоблачением расплата за пожар, который случился на каторге, изувечив ваше лицо. Никому другому такая показательная смерть, а тем более грязная правда, явленная публично, ненужной. До этого заставили его пациентов совершать сумасшествия ради того, чтобы подорвать авторитет Тихомирова но врачебная порука вам помешала. Эти случаи и убийства горничной руками супруги Тихомирова совсем не нужны Сташевскому. Это вам было нужно. Вы расплатились Тихомировым за предательство 25 лет назад. Моей фамилии нет в списке студентов военно-хирургической академии. Конечно, нет. Вы получили ее, выйдя с каторги, женившись на местной и взяв фамилию жены. Это редкость, но законом не запрещено. После чего осужденный на каторгу студент Караваев исчез, а появился Зосимов. Так много лет прошло, что вас не узнал ни Тихомиров, ни Марджаров. Тем более зеленые очки и следы ожогов на лице. Далее. О, ну вас не остановить. Далее. — повторил Ванзаров. — Возникает вопрос. Зачем вам столько помогать Сташевскому? Насколько могу судить к идее революции, вы теперь равнодушно Тогда зачем? Ответ простой. Смерть Александра Ильича стала бы расплатой за прошлое, за вашу сломленную жизнь. Он вел дело кружка и должен был поплатиться, как и Тихомиров. Тогда долг был бы выплачен сполна. Логика закончена. Остался мелкий факт. «Вы истинный богач, Родион Георгиевич. У вас и факт имеется?» «Имеется. В больнице электрический свет слепил, но хрустальный шарик с золотой змейкой, который висел у вас на цепочке, узнал. Не следовало крутить им перед моим носом». «Вы меня поразили», — тихо сказал Зосимов. Даже не мог предположить, что буду иметь дело с таким сильным противником. Прошу принять от меня подарок на память. Хрустальный шарик. Возьмите там, на ломберном столике. Мне не здоровится, простите, останусь в кресле. От такого редкого подарка Ванзаров не отказался. Шарик покачивался на золотой цепочке. Змейка крепко обвивала кольцами земной шар. — Благодарю, — сказал он. — Обещаю сохранить. — Это мне надо благодарить вас, — ответил Зосимов. Сняли все покровы и Просташевского правильно поняли. Не слишком умный фанатик. Я ему никогда не доверял, но цели наши сошлись на время. Пришлось иметь дело с глупцом. Глупее его только Квицинский. Так верил в спиритизм, что... Погрузить его в гипноз не составило труда. Впрочем, и убедить доктора Ахчинского, что к нему приходил профессор Тихомиров тоже. Слабый народ пошел. Не то, что наше поколение. Уж не знаю, какие вам еще ответы требуются. «Всего три», — сказал Ванзаров, возвращаясь к дивану. «Кто приходил под видом Адель Ионовны в охранку?» Петр Федорович сморщил губы. «Девица ни при чем. Наняли актрису», — ответил он. «У вас осталось всего два вопроса, Родион Георгиевич. Используйте их с толком. Другого шанса не будет». «Разумеется. Где Ахчинский?» Зосимов хмыкнул. Хм, «Не имею ни малейшего понятия. Отвел нас в палату, куда вас определил. Но я его малость обработал, чтобы ничего не помнил. А куда запропастился, истинно говорю, не могу знать. У вас один вопрос, милейший. Что внушили женщинам, которые смотрели в черное зеркало? Кого они должны убить? Какое слово, на которое будет срабатывать насильственное внушение, вложили в их головы? Да тут не один, а целых три вопроса. Но с чего вы взяли, что я кому-то что-то внушал? «Вы внушали мне, что при слове Вашего высокопревосходительство» я должен убить того, к кому так обращаются», — сказал Ванзаров, глядя в зеленые стекла очков. Вот для чего сохранили мне жизнь. А вовсе не из высоких принципов. Как внушили Тихомирову сжечь себя, услышав приглашение на лекцию. Как внушили мадам Тихомировой зарезать горничную при невинном упоминании завтрака как внушили надзирательнице рот пустить пулю в висок, когда у нее потребуют сдать оружие, которое вы же ей и передали. Разве я не прав?» Зосимов смолчал. «Так что с вашими клиентками, Петр Федорович?» — продолжил Ванзаров. «Много посеяли зерен смерти?» «Много сам нам был живет, не подозревая, что наступит момент, когда сработает взведенная пружина. Тут никакая машина страха не нужна». Зосимов чуть склонил голову, из-под пледа медленно вытащил пальцы, коснулся очков и сбросил их. Опаленные глазницы зияли желтой кожей. «Вы понятия не имеете, куда по глупости сунули нос», проговорил он, глядя на Ванзарова немигающими глазами. «Скоро, совсем скоро, ваша хваленная логика захлебнется в таком ужасе, которые не сможете остановить ни вы, ни ваши жандармы. Ждете от меня ответов? Не будет вам ответов, пока в боли и страданиях не познаете, что есть силы, которым нельзя противиться. Они уничтожат и вас, и всех ваших полицейских. Берегитесь, а лучше бегите, пока целый ванзаров. Спасайте свою шкуру. «Как же я вас всех ненавижу!» С этими словами Зосимов откинул плед. На левой груди, чуть ниже сердца, в шелковом халате торчала рукоятка финки. Лезвие вошло глубоко. Он знал, что жить ему столько, сколько хватит терпения не шевелиться. Ванзаров бросился, чтобы не дать сделать движение, но Зосимов опередил, выдернул нож и смог еще замахнуться. По шелку хлынул черный поток. Бель Ванзаров!» — проговорил он хрипло, заваливаясь вперед. «Машина страха! Скоро! Да! Да!» Тело упало Ванзарову на руки. Тяжелое и безжизненное. Ванзаров прислонил его к стенке кресла, подобрал зеленые очки и прикрыл ими безжизненные глаза. Финка осталась зажата в руке. Ванзаров не стал ее трогать. Он спустился на улицу и тревожным свистком вызвал городового с ближайшего поста. Срочно потребовал пристава Вельчевского. Выл ветер. Наводнение поднимало воду в Екатерининском канале. Впереди была ночь, долгая и непроглядная. Тьма только начиналась.